Ответив на ее поцелуй, мальчик отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть ей прямо в глаза. «Мне кажется, я счастлив», — произнес он серьезно. «Очень хорошо обрести настоящую семью, вы знаете, и я рад, что вы приехали». «Признаюсь, что я не ждал вас так скоро. А что вы сделали с вашим супругом?» «Пока ничего. Его светлость пока удовольствуется ролью терпеливого жениха» поскольку я объяснила ему, что нельзя заключать брак, находясь в глубоком трауре. Он занимается скачками, боксом, ведет переговоры с портным, заключает глупые пари и участвует в попойках с принцем Уэльским. Но мы поговорим об этом позже, — небрежно заметила она. Мы с Кити в данный момент хотим лишь согреться. Пока ремонтировали карету, мы продрогли на ледяном ветру, «Идите сюда», — пригласил гостей Гийом и взял ее за руку. «У нас здесь бывают не только ледяные ветры, но и жаркий огонь. Может быть, вы сначала проводите меня в мою комнату? Мне хотелось бы отдохнуть и переодеться. Дорога меня измотала, и, наверное, я ужасно выгляжу». Гийом ничего не успел возразить, как с лестницы, ведущей на второй этаж, послышался ясный, но холодный, как северный ветер, голос Элизабет. «Желтая комната будет скоро готова», — проговорила она. «А пока, папа, вы можете провести мадам в маленький салон. Я прикажу подать туда что-нибудь поесть». С движением полным грации Лорна повернулась на звук голоса и увидела тонкую фигурку девушки, смотревшей из-под лобья и медленно спускающейся по лестнице. «Просто чашка чая перед ужином», — вздохнула она. «В принципе, мы сегодня не собирались ужинать», У нас был очень обильный рождественский обед, поэтому вечером мы думали перехватить что-то прямо на кухне, может быть, немного супа. Боюсь, что это вас не устроит. Кстати, меня зовут Элизабет Тремен». Девушка приблизилась к гости, и ее серые внимательные глаза стали придирчиво оглядывать женщину. Ее воспитание не позволяло ей большего. Действительно, увидев в окно подъехавшую карету, Элизабет почувствовала странную тревогу, которая усилилась еще больше, когда она заметила, насколько хороша незнакомка. «Такая красота всегда опасна. Какой-то почти животный инстинкт подсказал ей такое недоверие». Лорна, дерзко засмеявшись, подняла брови. «У вас здесь странные манеры для владельца замка. А это вовсе не замок. Когда отец строил дом, он меньше всего хотел сделать его похожим на замок». Это просто дом поместье, все, что хотите, и только он очень похож на замок, но вы не беспокойтесь, я сумею привыкнуть. Кстати, ведь мы кузины, поскольку мой отец, сэр Ричард Тримейн, был вашим дядей. Слегка удивленный, таким неожиданным и забавным обменом колкостями, Гейм счел необходимым вмешаться, Эх, могла превратиться в дрочливого петуха. Но он частично оправдывал ее. Прекрасная англичанка вела себя как в завоеванной стране. К тому же упоминание о его сводном брате, этом предателе и ненавистном сэре Ричарде, да еще под его собственной крышей, было ему неприятно. Но приходилось все-таки соблюдать обычай гостеприимства. Положив руку на плечо дочери, он умиротворяюще улыбнулся ей и сказал... «Будьте, пожалуйста, снисходительны, племянница к юной хозяйке дома, которой пришлось пережить тяжелый день и которая никогда не забывает об усталости своих людей. И все же мы рады вам. Усаживайтесь поудобнее, а мадам Беллек позаботится о Кити. Рекомендую ее вам, Клеманс, это наш старинный друг». «Мисс Тремейн позволила увести себя в салон», — приказал Кала внести за ней большой сверток, завернутый в толстую ткань и перевязанный кожаными ремнями. «Это подарок, который я собиралась вручить тебе сегодня же», сказала она, обращаясь к брату и взяв его за руку. «Мы развернем его вместе». «А что это такое?» спросил мальчик, но она лишь улыбнулась в ответ. Он был одновременно счастлив, взволнован и обеспокоен поворотом событий. Он никогда не предполагал даже, что Элизабет может быть столь откровенно недоброжелательной по отношению к женщине, которую она не знала, но которую он любил. Однако, вспомнив свою собственную реакцию при встрече с Александром де Воронвиль, он задался вопросом, а не испытывала ли девушка подобных чувств. Уют и тепло маленького салона, серо-зеленая обшивка стен и гиацинты – стоявшие на их фоне, вызвали у гости невольный возглас восхищения. «Как здесь хорошо! Прелестно!»